Глава двадцать первая. Кара. Прежде чем принять окончательное решение, искать ли Джека, Кара думала о том, каким отцом он мог бы стать. По иронии судьбы, их отношения не были достаточно серьезными, чтобы на самом деле обсуждать, хочет ли кто-нибудь из них детей. «Кто думает об этом, когда тебе всего двадцать?» Но она всегда считала, что он из тех мужчин, у которых когда-нибудь будут дети. Для начала он был самым заботливым человеком, которого она когда-либо встречала. Когда они жили вместе, он готовил для нее, встречал с работы и просто присматривал за ней. Это было приятно, действительно приятно. Вот почему она была удивлена и обеспокоена отсутствием у Джека интереса к знакомству с Софи. Занятый работой или игрой в гольф, он был более чем счастлив позволить Ребекке заботиться о его дочери. Это беспокоило ее. Неужели она поступила неправильно? Ошиблась у мужчины, которого, как ей казалось, знала. Сегодня он был другим. Со вчерашнего дня, когда он узнал о проклятом раке, как будто рухнула стена неловкости, и она увидела Джека, которого знала тогда. Что еще лучше? Когда Ребекка отправилась в субботу днем за покупками, он, наконец, нашел время познакомиться со своей дочерью. Последние полчаса он лежал с ней на полу, собирая огромный набор лего, который он заказал онлайн. Должно быть, конструктор стоил целое состояние. Он был не единственным, кто чувствовал себя более расслабленным. Отсутствие необходимости скрывать рак или терпеть жалостливые взгляды Ребекки с тех пор, как она узнала об этом, означало, что Кара чувствовала себя лучше с тех пор, как они приехали. Кроме того, сейчас, когда Ребекка не следила за каждым их шагом, было легче говорить открыто и честно. «Я правда удивлена тем, что вы с Ребеккой не планируете иметь детей». Джек прижал край желтого кубика к чему-то, что выглядело как крошечное окно. «Да? Почему?» «Хотя у Софи были конструкторы, когда она была младше, конструктор Лего всегда был слишком дорогим. Купленный Джеком конструктор был больше обычного. И Кара удивилась тому, насколько он понравился Софи». Ещё больше её удивило то, насколько Джек был увлечённым. Она не могла вспомнить, чтобы её собственный отец когда-нибудь играл с ней. Вот так. «Просто сейчас ты выглядишь очень естественно». «А?» Джек сосредоточился на инструкции. «Купленный им конструктор был огромным замком и состоял из ста тысяч миллиардов деталей». Вначале он хвастался Софии, что они смогут собрать это, просто посмотрев на картинку на коробке. Он заставил ее хихикать, отбросив инструкцию куда-то себе за спину. Затем рассмеялась уже Кара, когда он неохотно сдался, и ему пришлось подползти и достать ее из-за дивана. А затем пришлось отсоединить и пересобрать целую секцию, которую он слепил неправильно. «Дело не в том, что я не люблю детей». «Я просто никогда не думал о том, чтобы завести их». Он наблюдал за Софией, сосредоточившейся на том, чтобы соединить два кубика, а затем театрально прошептал кари «Думаю, у нее это получается лучше, чем у меня». Он улыбнулся ей. Та же улыбка, которая покорила ее пять лет назад. Она знала, что ему нравится его свобода, «Именно это он назвал причиной того, что они не могли быть вместе. У меня много всего происходит на работе, сейчас я хочу быть свободным от обязательств». Забавно, но быть свободным уже не казалось ему таким важным, когда через несколько недель он встретил Ребекку. «Любой, имеющий хоть каплю такта, закончил бы разговор на этом». Но у Кары такой роскоши не было. Ей нужно было убедиться, что Джек станет тем отцом, в котором нуждалась Софи. «А сейчас? Сейчас, когда у тебя есть такая возможность?» Джек взглянул на Софи. Наверное, он был прав. Им не стоило вести подобный разговор при ней. «Но когда еще они смогут это сделать?» Она не могла говорить свободно в присутствии Ребекки, и она не могла попросить его поговорить с глазу на глаз, не выставляя это так, будто она пытается остаться с ним наедине. Он отложил конструктор Лего и обратился к Софи. «Кажется, мне нужно отдохнуть от него. Могу я оставить его тебе, пока я приготовлю кофе себе и твоей маме?» Софи протянула руку и взяла буклет, лежавший рядом с ним. Я воспользуюсь инструкциями». Джек улыбнулся ей, держа буклет вверх ногами и притворяясь, что читает. «Умница!» Он жестом головы показал Кари, что она должна следовать за ним на кухню. Она подождала, пока он выйдет из комнаты, прежде чем встать. Ни один мужчина не указывал ей, что делать. Когда она присоединилась к нему, он помахал ей кружкой. «Кофе или чай?» «Кофе, пожалуйста, чёрный». Конечно, это был Джек. Так что её ждала не просто ложка растворимого кофе. Он засыпал в первоклассную кофеварку свежие зёрна и покрутил ручки и рукоятки, как настоящий бариста. Он избегал её взгляда, когда говорил. «София, кажется, спокойно отнеслась к тому, что я её отец». Она не была уверена, было ли это утверждение или вопрос, ему было крайне... Ему было не свойственно искать подтверждения, по крайней мере, этого не было, когда она хорошо его знала. «Да, она довольно жизнерадостный ребенок, и, кажется, ты ей нравишься». Она сделала паузу и улыбнулась. «О вкусах не спорят». Её всегда удивляло, что Софи никогда не приставала к ней с расспросами о своём отце. Однажды она спросила Кару, есть ли он у неё, и Кара ответила, что да, а потом придумала какое-то невнятное объяснение о том, что он живёт далеко. Казалось, её это особо не интересовало. «И что ты ей говорила? Ну, раньше. Как ты объяснила то, что я не с вами?» «На самом деле это не всплыло?» Джек медленно кивнул. Машина зашипела паром, и он протер ее салфеткой. Полагаю, она еще маленькая. Казалось, он о чем-то задумался. «Как ты думаешь, она вспомнит, что не знала меня?» «Я имею в виду, как ты думаешь, потом она мне это припомнит?» «Это был хороший вопрос». Честно говоря, она, скорее всего, припомнит это мне. В конце концов, это был мой выбор. Теперь Джек повернулся и посмотрел на нее. «Жаль, что ты ничего мне не сказала». У Кары перехватило горло. Сейчас она тоже жалела об этом. Может, тогда между ними все было бы по-другому? «Ну, зато теперь я здесь» и ты должен решить для себя. Джек нахмурился. «Решить?» «Да, я имею в виду решить, насколько ты хочешь принимать участие в ее жизни». Джек облокотился на кухонный остров. Она сидела с другой стороны на табурете. «Насколько я хочу принимать участие? О чем ты?» «Ты бы предпочла, чтобы я просто платил какую-то сумму, а вы жили сами по себе? В этом все дело?» Она изъяснялась не слишком понятно. «Нет, я не это имела в виду. Дети забирают все твое время. Ты уже сказал, что не планировал заводить их, и ты ведь даже будешь иметь дело не с младенцем, так что, получается, ты вляпался по уши». Она до сих пор помнила, какой ошеломленной была, когда впервые привезла Софи домой из больницы, как поставила автокресло в центре своей крошечной гостиной и просто смотрела на нее. «Есть только мы с тобой, малышка». Тогда она думала о том, чтобы позвонить Джеку. Первый из нескольких случаев, когда она думала об этом за последние четыре года. Фар снова зашипел у него за спиной. По уши или нет, но она моя дочь. Она милая девочка, смешная и умная. Она мне нравится. Забавно, как от этих слов сердце Кары пропустило удар. Конечно, он был бы чудовищем, если бы думал иначе. Софи действительно была замечательным ребенком. Я рада, что ты так думаешь. Джек повернулся к кофеварке и наполнил первую из кружек. И в любом случае ты скоро переедешь в свою квартиру, так что не похоже, что она будет жить у меня постоянно, верно? Даже такой эгоистичный старый мерзавец, как я, сможет выкроить немного времени на неделю. Ты уже что-то планировала? Каждые вторые выходные... Желудок кары сжался. Хотя это и было правильно обсудить, легче от этого не становилось. «Думаю, нам придется смотреть, как получится». Джек подвинул к ней ее кружку. На этой кухне все соответствовало друг другу. Даже кружки были того же оттенка серого, что и плитка за столешницами. «Конечно, нам не стоит торопиться. Уверен, для Софии даже этого всего уже много». Он подставил свою чашку под разливочный кран. «Ты правда думаешь, что я ей нравлюсь?» Кара рассмеялась, с каких пор он вдруг стал так нуждаться в одобрении. «Ты купил ей подарки и готов часами лежать на полу и играть. Это ставит тебя довольно высоко в мире Софи». Теперь была его очередь выглядеть счастливым. «Хорошо, я доволен. Если честно, я удивлен, насколько весело просто играть с ней». «Я не проводил много времени с детьми, а сам я единственный ребенок в семье, поэтому у меня нет ни племянников, ни племянниц. К тому же я как мог избегал детей моих приятелей». Она уже знала, что он был единственным ребенком в семье. Было странно, что он вел себя так, будто они едва знали друг друга. «А Ребекка? Разве она не говорила, что у нее есть племянники?» Он пожал плечами. Да, но на самом деле мы с ними не видимся. Мы посылаем им подарки на Рождество и в их дни рождения, но видимся, наверное, всего пару раз в год. Ребекка навещает свою маму раз в месяц, но с сестрой она не настолько близка. Было ли это на самом деле решение Джека не заводить детей? Или же это был выбор Ребекки? Джек определенно казался более расслабленным рядом с Софией, когда его жены не было поблизости. А еще были ссоры, которые она подслушала в первые пару ночей. «Что Ребекка думает о том, что теперь в твоей жизни есть Софи?» «Она знает, что я должен это сделать», — он снова пожал плечами. Если честно, то это именно Ребекка твердо сказала, что я должен сделать шаг вперед. То есть очевидно, что я бы это сделал, но она очень четко обозначила свою позицию. Не волнуйся, с этим нет никаких проблем. В любом случае, она и не должна быть матерью Софи. Она у Софи уже есть. Он сделал паузу. И теперь у нее есть еще и отец. Кара была рада, что он это сказал, и да, конечно, у Софии уже была мама, по крайней мере, хотя бы сейчас. Что будет, если размер опухоли не уменьшится, если ее не станет? Джек может и готов сделать шаг вперед и стать отцом, но Ребекка...